Данилов прервал повествование Зубцова. Откуда известно, о чём несчастный Кортыгин со Сталиным беседовал? Почему вы решили, что речь шла о недопустимости ядерной войны? Может, они что-то совсем другое обсуждали? Полковник в отставке удовлетворённо кивнул, словно предвидел этот вопрос, отражённым светом, так сказать, Что вы имеете в виду? Дело в том, что советская разведка сообщила, что случай, точь-в-точь точь совпадающий с описанным, имел место в США. Ровно в тот же день, когда неопознанный объект появился в воздушном пространстве Советского Союза, до чрезвычайности похожий летательный аппарат, веретенообразная форма, около 15 фунтов длиной иллюзии, и пяти в поперечнике, возник на территории Америки. Его никто не перехватывал, и он самостоятельно совершил посадку на военном аэродроме в пустыне Невада. А в дальнейшем развитие событий до чрезвычайности напоминало происходившее в СССР, с поправкой на то, что тамошний режим носил всё-таки гораздо менее людоедский характер. К американскому объекту, севшему на военном аэродроме, приблизился майор штатовских ВВС Лоуэлл и также получил в лоб подобной стальной спицей. Так же, как Картыгин, он впал в аналогичный кататонический ступор и начал настаивать, что он должен немедленно доложить нечто крайне важное высшему руководству страны. Он настаивал именно на встречу с руководством, а не лично с президентом, как будто невидимые пришельцы или кто там его послал, знали различие между Америкой, страной гораздо более демократичной и либеральной, и авторитарным Советским Союзом, где все важные решения принимал единолично Сталин. После тщательного медобследования Майора доставили в Вашингтон, где он выступил на заседании Объединённого комитета начальников штабов с участием президента Труммана. Интересно отметить, что в данном случае рупор неизвестных сил, как его можно назвать, не возражал в отличие от Картыгины, чтобы его заслушал коллегиальный орган. Благодаря тому, что Выступление Лоула оказалось известно гораздо большей аудитории. Данные о том, что было им высказано, достигли в результате усилий нашей разведки советской стороны. Лоул заявил коротко говоря следующее. "В данный момент", сказал он, "его устами говорит не он, офицер воздушного флота США и американец. Он, по сути, является рупором древний и могучей цивилизации до прямого контакта с ней человечество ещё не доросло, но чтобы сумело дорасти, а не погибнуть, цивилизация-то хочет предупредить человечество в вашем лице об опасности ядерной войны, которая сейчас назрела. В случае прямого военного столкновения Советского Союза и стран Варшавского договора с одной стороны и США и НАТО с другой, Погибнет около 500 миллионов человек, в том числе 5-7 миллионов американцев. Обширные территории, миллионы квадратных миль, в том числе в Америке, подвергнутся радиоактивному заражению и будут непригодны для жизни. Поэтому во имя существования человечества мы просим вас остановитесь. Аналогичное послание направлено премьеру Сталину. Разумеется, со стороны генералов, адмиралов, заседавших в комитете начальников штабов и президента в адрес Лоула посыпались вопросы: что за цивилизация, где она базируется, как долго наблюдает за землёй. Но на все эти вопросы Лоул отвечал одинаково: я ничего не знаю. И даже уподобил себя магнитной ленте, на которую кто-то записал информацию, а он в нужное время и в нужном месте её озвучил. Ол, как и Картыгин после доклада на заседании комитета, напрочь забыл всё, что с ним происходило, начиная с того момента, как он стал приближаться к странному объекту, севшему на край аэродрома. С его согласие попытались достать из его головы спицу. Операция прошла успешно, однако спустя несколько минут после того, как предмет был вынут из тела и помещён в кювету, он наподобие тарелки самоуничтожился, расплавился сам и расплавил кювету. Лоуэл после операции быстро восстановился. Не против него Ни против других очевидцев появления НЛО никаких репрессий не применили. Однако перевели майора на канцелярскую работу и довольно быстро принудили уйти в отставку. И, кроме того, взяли пожизненную подписку о неразглашении всего случившегося. Говорят, рупор дожил до преклонных лет и скончался в середине 70-х. Сам неопознанный объект, как и в советском случае, сам уничтожился. То, что от него осталось на бетонке аэродрома, как и у нас, тщательно изучалось, но ровным счетом ничего интересного обнаружено не было. После доклада Лоула комитет начальников штабов проанализировал ситуацию. Коллегиально было решено, что явление НЛО и последующее сообщение майора не что иное, как изощрённая провокация русских, нацеленная на то, чтобы снизить решимость Америки противостоять наступлению коммунизма в мировом масштабе. Однако Трумэн, равно как и его преемник Эзенхауэр, от планов нанесения превентивного ядерного удара под территории СССР тем не менее отказался. Во время повествования Зубцова Данилов то и дело посматривал на Варю, и странное дело у него создалось впечатление, что рассказ экс-военного о совершенно секретных событиях для неё далеко не новость. Он не стал комментировать свои подозрения вслух, но Игре Михайлчи с некоторой подковыркой спросил: "И это всё? Древняя могучая цивилизация больше не выходила с нами на связь?" Отставник кивнул. "Да, случилось ещё одно подобное предупреждение в обе стороны. Опять с использованием живых людей в качестве граммофонной пластинки или иными способами. Инеме, не обращая внимания на юрнический тон Алексея, серьёзно ответствовал Зубцов. И произошло это во время Карибского кризиса. И тут пришло время снова вздрогнуть Данилову, потому что он немедленно вспомнил свой второй сегодняшний сон. С ума сойти, это было только сегодня ночью, а произошло с тех пор столько всего, что кажется 100 лет назад. На этот раз предупреждение поступило иным образом, продолжил экс-полковник. В нашем случае через советский разведывательный спутник серии Зенит-2 под порядковым номером 4, который в открытой печати назывался аппаратом Космос-10. Он был запущен как раз в самый разгар Кубинского кризиса 17 октября 1962 года. На землю спускаемый аппарат доставил отснятые плёнки через 4 дня, 21 октября. Как было принято в то время, под вооружённой охраной материал переправили в Москву в ГРУ, Главное разведывательное управление Генштаба. 23 плёнки проявили на печатателе и начали изучать. На прекрасных по качеству отпечатках И впрямь была запечатлена, как заказывали военные территории США. Однако на целым ряде снимков на фоне земли было отчётливо видно другое космическое тело. Оно, судя по всему, сопровождало советский спутник, синхронизировав с ним свою орбиту и постоянно находясь в поле зрения нашей разведывательной аппаратуры. по форме объект напоминал тот, что в 51 году описывал в своих докладах майор Лоуэлл. Никаких свидетельств о НЛО, приземлившемся на советской территории, в архивах к тому времени не оставалось. А именно Видитенаобразная форма, реальный размер объекта оценить на снимках было невозможно, поскольку неизвестным оставалось, на каком расстоянии он находился от нашего аппарата. Неопознанный объект, снятый с спецаппаратуры отечественного разведывательного спутника, произвёл сильнейшее впечатление на военных. Поначалу было решено, что это происки американцев. Им, значит, удалось отыскать в космосе, на орбите, наш спутник-шпион и сопровождать его. Ничего подобного советские космические конструкторы делать тогда даже близко не умели. Вдобавок, отечественные станции слежения в последнее время не фиксировали ни одного космического запуска с американской территории. А потом кто-то из военных обратил внимание, что объект, вероятно, не был. подаёт некие сигналы. На снимках э, на теле НЛО виднелось определённое количество огней, причём на каждом новом снимке число и расположение были различными. Расшифровщики изображения предположили, что возможно, это какое-то сообщение. Попытались понять, на каком языке. Предположили, что это азбука Морзе, но ничего связного не получилось. Выдвинули гипотезу Может быть, послание базируется на двоичном коде. Да, нет, 0, 1. И тут прямо возникло нечто осмысленное. Сообщение расшифровали и выяснили, что тело мало того, что обращается к людям, оно вдобавок разговаривает с ними на русском языке, будто точно знает о национальной принадлежности космического аппарата. Извещение, когда его расшифровали полностью, оказалось адресованным премьер-министру Хрущёву и предупреждало о пагубности военной конфронтации с американцами. Сообщалось, что в результате военных действий, если они будут развязаны, погибнет как минимум 50 миллионов советских людей. Основные города и промышленные центры страны будут разрушены, а миллионы квадратных километров с земли станут непригодными для проживания. Деятели Генштаба, по-прежнему считая и параллельный спутник, и послание о американской провокации, тем не менее, доложили о письме Хрущёву. Доложили 21 октября, а уже 26-го советский лидер написал американскому президенту примирительное письмо. в котором говорилось о том, что мы готовы убрать советские ракеты с ядерными боеголовками с территории Кубы. Напомню, что именно размещение наших ракет на острове Свободы стало спусковым крючком кризиса. Третья мировая война в итоге так и не началась. А примерно через месяц от советских нелегалов в США стало известно, что подобное известие получил в ходе кризиса американский президент Кеннеди. И язык сообщения, двоичный код, но на английском, и способ его доставки, неопознанное тело сопровождало американский разведывательный спутник Корона, в точности дублировали способы, какими неизвестные благодетели довели аналогичное сообщение до сведения Хрущева. Заключение советских экспертов космической отрасли, которых привлекли для консультаций Королёва, Пелюгина, Бабакина, Мажорина и других, гласило: то, что американцам удалось отыскать в космосе советский спутник и синхронизировать с ним орбиту, в настоящее время весьма маловероятно, причём настолько маловероятно, что более правдоподобным представляется как раз вмешательство третьей силы цивилизации, находящейся на более высоком уровне развития, чем человечество. Тогда же Хрущёв распорядился создать некую совершенно секретную комиссию, первоначально призванную искать контакты с инопланетным разумом. И откуда вы всё это знаете, Игорь Михайлович? Словно бы поддерживая тональность, заданную Даниловым, иронически проговорила Варя. Отставник не стал раскрываться дальше в духе я сам в той службе работал, скромно пожал плечами. Знаю. А в дальнейшем поинтересовался Алёша. Инопланетяне нам помогали, выходили на контакт? Впрямую нет, но То, что мы, человечество, находимся под их постоянным контролем, очевидно. Ясно и другое. Развивается наша цивилизация таким способом и по тому сюжету, который выгоден прежде всего им, чужим. Лично у меня это ни малейшего сомнения не вызывает. В глазах Зубцова полыхнула тихо. непоколебимой уверенность в собственной правоте. А в словах прозвучала такая глубокая убеждённость, что Данилов глянул на него с опаской, а нормален ли человек, вменяем ли? "С чего вы так решили?" осторожно спросил он. "А почему собственным мы должны думать иначе?" Они дважды обнаружили себя, потому что Тогда нам, как сообществу разумных существ, угрожала смертельная опасность. Ещё шажок другой, и человечество, во-первых, безвозвратно изгадило бы землю, а во-вторых, отбросило самоё себя в состояние полной дикости. Однако не то ни другое чужим не нужно. Поэтому им пришлось вмешаться. А в дальнейшем они продолжают вести нас тем путём, который прежде всего нужен им. Знаете, как овец пасут? Щелчок бича, и стадо пошло в нужном направлении. А чужие иногда вместо бича просто подбрасывают нам клок сена, человека или вещь, или явление, и мы дружно тянемся вслед за ним. Больше того, Я знаю, что мировые лидеры и другие наиболее влиятельные люди на земле состоят в своего рода клубе, который определяет развитие человечества. Кстати, активно формироваться он начал как раз после Карибского кризиса. А приглашение вступить в него тогдашний советский лидер Брежнев получил от французского президента Де Голля в ходе его первого визита в Москву в 66 году. И с тех пор руководители СССР и России, ну не обязательно первые лица, присутствуют в нём практически постоянно. Временная пауза была лишь э с восьмидесятого по восемьдесят пятый год. После вторжения в Афганистан нашего Леонида Ильича просто перестали принимать в хороших домах. Андропов и Чернянка по причине своего краткого пребывания на высшем посту вступить в него не успели. А Горбачёв вошёл туда э в 84, даже формально не став ещё руководителем СССР. Его во время визита в Лондон в 84 пригласила сама Мэгги Тэтчер. Люди, которые имеют честь состоять в этой организации, о существовании которой практически никому из простых смертных не известно, именуют её система. Хм, никому про неё не известно, Игорь Михалч, вздохнул Данилов, придерживаясь прежней саркастической ноты. А вы сами откуда-то узнали? Да что я там знаю, махнул рукой ставник. Крохотки. Однако думаю, что неплохо представляю себе, как система работает. Команду что делать, разумеется, в глобальном смысле, мировые лидеры получают от чужих, вероятно, в завуалированной форме. Выполняя их директивы, руководители в замен имеют поддержку населения на выборах, долгую счастливую жизнь. удачливую политическую судьбу. Ого, иронически протянул Данилов. Мировая закулиса, Билдербергский клуб. Да вы батенька антиглобалист. Вы, Алексей, можете юрничить сколько вам угодно. Да только согласитесь, если вспомнить Карфаген, Ловелла, чужие спутники и прочее, Какой прок иной цивилизации бесплатно оказывать нам благодеяние, спасать нас от разного рода катастроф, которые мы сами готовим на собственную голову? Когда и где вы подобное в истории видели? Белый человек он что? Приносит индейцам развитие, просвещение и демократию и ничего не берёт взамен? Смешно даже слышать. Разумеется, у них Имеются свои интересы. Вот они и направляют нас, человечество, куда надо, и им. Это при условии, что они существуют, тихо заметила Варя. Поверьте мне, существуют, с прежней убежденностью продолжил Зубцов. Неизвестно в точности, кто они, как называются и откуда явились. Но очевидно, Что это цивилизация так называемого паразитического типа? Что сие значит? Вот мы люди-человеки. У нас имеется голова на плечах и есть ручки. Поэтому головой мы что-то придумываем, а руками делаем. А труд в конечном итоге, как говорил товарищ Энгельс, создал человека. А вот чужи устроены по-другому. Голова-то у них есть, а главное, есть мозг, совокупный разум. А вот ручек не имеется. Поэтому самостоятельно что-либо производить, инструменты, палки-копалки или космические корабли, они не могут. И они ничего подобного не делают. Ни-че-го. «Как это?» — поразился Данилов. «Вы ведь сами говорили». Космический корабль, неопознанный объект, спицы в голове. Это всё у них откуда? А это изготавливают по их заданию другие цивилизации, на которых чужие паразитируют, как в ближайшем будущем начнут паразитировать на нас. В самом этом термине нет ничего оскорбительного ни для них, ни для человечества, ведь с точки зрения пчёл, допустим, Люди тоже на них паразитируют, выращивают, пестуют, защищают, а взамен отбирают мёд. И с точки зрения коров тоже. А муравинник, к примеру, паразитирует на тлях, он попросту доит их. Другое дело, что человечество, прежде чем наши паразиты смогут его по-настоящему доить, должно достичь определённого уровня. Он пока не достигнут. но довольно скоро будет превзойден. — Когда? — не выдержала Варя. — По моим прикидкам, в середине нынешнего века, впрочем, не так долго нам всем осталось, покорять нас они начнут, я думаю, в тридцатые, максимум сороковые годы. — Да откуда вы все это знаете? — набросился на отставника Данилов. — Как откуда? — Из снов, видений. предсказаний. Впрочем, об этом я продолжу завтра. Давайте-ка спать. Денёк сегодня случился нелёгкий. Костёр постепенно прогорел и затухал. Угли светились тёмно-красным и синим огнём. Алексей поворошил их, они ненадолго вспыхнули, но быстро вернулись в прежнее состояние. В реке плеснула волна, а может, рыба. Варя удалилась в палатку, Вернулась с зубной щеткой, скомандовала. — Мы с Даниловым спим в одном спальном мешке, а вам, Игорь Михайлович, жертвуем второй. Она плеснула в кружку воды и отошла в сторонку почистить зубы.